Успел я ещё выстрел. Он не очень входил в мои планы. К тому же, в упор гораздо больнее. От холода зашатались зубы. Меня подхватили подруки и поволокли. Замёрзшими глазами я глядел перед собой, но видел только пол. Очень, кстати, чистый. Потом меня беспощадно уронили, нацепили на голову чёрный мешок. 942. Захотелось спать. Спать полезно, особенно если спишь со спокойным сердцем. Гамир говорил, что человек проводит во сне большую часть жизни 10 лет. А некоторые и вообще не просыпаются. На Варшавской был один такой. Уснул 5 годков назад, а наоборот позабыл ничего, хорошо ему. Мир идёт прахом, народ выедается, а он спит себе. Питается во сне, в туалет во сне ходит. Хорошо и пожрать, и сны видеть. Пол был тёплый. По ощущениям точно такой же, как обшивка дирижабля. Полубаюкивал, но спать было нельзя. Я стал думать, а не обязательно. Гамир говорил, что это очень по-человечески думать о вещах, которые в жизни никогда не сбудутся. Я стал думать о яхтах, которые на море с белыми парусами. Меня интересовал вопрос: почему они не переворачиваются? Парус высокий, ветер дует с боку, сама яхта маленькая, а не переворачивается. Явно какие-то ухищрения. Вот я и обдумывал, как так получается. Склонялся к противовесу, что там под водой такой же парус. Три тысячи восемьсот. Руки стали отходить. Начал разминать их, сжимая кулаки. Потом надоело, потому что разминалось плохо. Стал думать про дирижабли. Курок рассказывал про них. Что летают дирижабли над миром. Летают, никогда не приземляясь. А что, это запросто. Вполне может быть, что так оно и есть. В каждом городе есть вышки. Они летают, и к каждой вышке швартуются. Собирают полезные. Дирижабщики – это и есть китайцы. Ноги ожили. Я сел, стянул с головы мешок. Я находился в узком, руки в стороны, пространстве. И невысоком, к тому же. До потолка достанешь, не подпрыгивая. Стены белые. Одна прозрачная, не стена, а стекло, кажется. Клетка для временного содержания. За ним, прямо напротив меня, сидел Егор. Он привалился к стеклу с щекой и спал. По стеклу стекала слюна. Справа располагалась Алиса. Она полувисела в гибкой прозрачной паутине. Ноги болтались по полу. Алиса тоже спала. К ее шее тянулись прозрачные трубки. К рукам, к ногам. Эти трубки пристраивались даже к ее спине. И по ним без перерыва текла кровь. Красная. Краснее, чем есть. Я сначала решил, что кровь у Алисы забирают но через пару минут наблюдение понял, что это не так. Если бы кровь откачивали с такой скоростью, она давным-давно уже кончилась бы. Значит, другое что-то делают. Кто их, китайцев, разберет? Над Алисиной головой медленно поворачивалась штука, похожая на квадратное решето. Крыса рядом с Алисой не проглядывалась. Кажется, китайцы ценят крыс в пищевом плане. А Алискина крыса была откормленной, круглой. Сожрали уже, наверное. Китайцы походили на крысолюбов. Слева в клетке располагался сумрак, не совсем ещё обротившийся. Одна рука оставалась человеческой. Я даже заметил татуировку в сатанинской разновидности: череп со скрещёнными под ним топорами, обмотанными колючей проволокой. А ещё в клетках сидели животные, разные. Чёрное, похожее на собаку, только более рослое, с тяжёлой лобастой головой, с жёлтыми умными глазами, с оборванными почти до головы ушами. Наверное, ему отъели их материал лучше в бою. Большая собака, длинные лапы, тяжёлый пушистый хвост. Собака смотрела на меня внимательно и как-то понимающе, почти дружелюбно, как человек. Я вдруг понял, что это волк. Не волькер, поганая тварь, заполонившая наши леса, а обычный волк. Я никогда его не видел, совсем никогда. Думал, что уже совсем всё, нету, а они оказывается жив. Волк разглядывал меня не моргающим взглядом. Так что мне даже показалось, что он всё-таки не настоящий, чучело. Но волк шевельнулся, сел и как-то по лисье обогнул себя хвостом. Лис я видел, их осталось ещё. В соседней от волка клетке лежала рысь. Я с ними познакомился ещё в детстве. Сожрать пытались. Раньше рыси другие водились, не кидались. Сейчас они как все испортились, озверели очень. Стали сбиваться в стаи и нападать даже на людей. Мне на загривок упала огромная рысь гораздо купней меня самого. Предавила и душить стала зубами. Шея у меня тогда-тонюсенькая была, не разрослась ещё, не окрепла до нужности. Наверное, это и спасло. Зубы кожу даже не пробили, а обняли. И лапами ещё давай пинаться, чтоб пузом мне, значит, растерзать. А на пузе у меня бронежилетка была. Если бы не она, всё. Уже тогда мне везло. Пока она меня пинала и грызла, я нож доставал. А когда уж достал, Я из той рыси сделал рукавицы. Очень тёплые. На ночь надеваешь и хорошо. Утром руки горячие. А потом эти рукавицы лемминги сожрали. Рысь спала. Притворялась, то есть. Глаза вроде как закрыты, а уши с кисточками вздрагивают. Крупная. Там ещё кабан имелся, совсем справа. Очень нервный. Не сидел, ходил кругами. Туда-сюда, прижимаясь к стеклу чёрным рылом. Возмущался своей участью. Зоопарк, как в подвале на Варшавской, только не с решетками, а с толстым непробиваемым стеклом. И сумраков у нас там не водилось, и других животных не было, только погонь. Сумрак стоял возле стены. Просто стоял, как всегда они стояли. Поглаживал руку свою, человеческую, нечеловеческими пальцами. Разглядывал ее с видимым удивлением, как чужеродную часть тела. Продолжалось это долго. Потом он оставил руку, поглядел в сторону волка. Задумчиво. Шерсть на загривке волка поднялась, оскалились зубы. Зверь увеличился в размерах, затем завыл. Видимо, он выл очень громко, потому что я услышал вой проник сквозь стеклянные преграды, и у меня шевельнулись волосы. Что-то такое древнее, дремучее, наверное, давнишние люди, у которых вместо оружия имелись только тяжёлые дубины и надежда на свои руки, ноги и огонь, выручавшие людей всегда-всегда. Наверное, эти люди чувствовали то же самое, когда в ночи за кругом света начинали петь волки. Но почти сразу я почувствовал к этому волку и симпатию тоже, потому что этот волк был животным, живым, настоящим. Он появился на свет в лесу, в наре, от нормальных волков. Рос, бегал между деревьями, охотился на зайцев или на мышей, на разную мелкую живность, дышал, выл на луну, жил. Волк был волком, обычным волком. Не убавить, не прибавить. Обычный человеческий волк. Прекрасно. Он завыл, и другие животные забеспокоились. И Алиса очнулась. Она сделала шаг вперёд, повисла, перевернулась на спину и поднялась на ноги. Алиса дёрнула их и порвала, забрызгав всё вокруг красным. Некоторое время она размазывала красный сок ладонями по стенам, затем поглядела на меня, приблизилась к стеклу, приложилась лбом. Стояла, смотрела. С пальцев капала мятная малина. Вернулась в дальний угол, затем резко бросилась на стекло. Она врезалась в прозрачную преграду. Удар распространился по корпусу дережабли. Его почувствовал даже я. Егор вздрогнул и сполз по стеклу, проснулся. Увидел меня, стал размахивать руками. Я приложил палец к губам. Егор кивнул и сел. Алиса ещё раз ударила в стекло. И ещё. В этом есть смысл. Стекло, конечно, непробиваемое, возможно, даже пули непробиваемое. Но это одной пулей. Если в стекло стрелять достаточно долго, то оно не выдержит. Лопнет, разлетится в мелкие осколки. Так что у Алисы имелся шанс. Если кто и может проломить эту стеклянную стену, то только она. Алиса продолжала. 1 2 3. Вдруг она остановилась, поглядела в потолок, понюхала воздух. Нос дёрнулся. Газ. Опять газ запустили. Усыпляющий газ. Полезная вещь. Такого бы газа да несколько канистр. Алиса упала. Понятно. Лучше не дёргаться. Пока наблюдают. Егор вопросительно поглядел на меня. Я кивнул, лёг на спину. Сразу меня не выкинули, заинтересовались или отложили просто до завтрашнего дня. Я слышал, раньше любили вопросы жизни и смерти решать по утрам. Или исследовать решили. Любопытство, оно ведь и у китайцев любопытство. 4,90. Вообще-то я рассчитывал на решетку. У меня был прекрасный план для решетки, а совсем не для стеклянной стены. Но ничего, справимся и так. Главное выбраться. Рюкзак не отобрали. Правда, гранаты вытряхнули и контейнеры с ускорителем. Только безопасное добро осталось. Я продолжил думать про яхты. Про море, солнце, песок. Что там еще есть в этом море? От солнца всегда хочется спать, особенно если перед этим хорошенько поесть. Жареные картошки, к примеру. Много жареной картошки и на солнышке. Дыхание, солнце, покой, море. В Китае наверняка есть море. 5200. Пора. Поднялся. 3 шага. Наклонил голову. Расчитать удар это искусство. А главное тренироваться много нельзя. Мозг выпрыгнет раньше времени. Мозг мне ещё пригодится. Но здесь приходилось рисковать. Хотя запас был. Время для подстраховки. Прыгнул, выставив голову вперёд. Башку в стекло бряк. Не очень и стекло, похоже на пластик. Удар. Голова поплыла, перед глазами запрыгали звёздочки. Я свалился на бок, задёргнул конечностями. Выпустил изо рта пену и слюну, всё как полагается. Закусил губу, язык и щёку изнутри. Выпустил кровь изобразил мёртвого. Никогда специально этому не обучался, само получилось. Зачем им дохлец? Им живец нужен. Или не живец. Во всяком случае труп они должны выкинуть. Скоро показался китаец. На этот раз он был не в камуфлированном комбинезоне, а в оранжевом прорезиненном костюме и в прямоугольном шлеме с зеркальным покрытием. Он остановился напротив камеры, принялся меня разглядывать. Я чувствовал его китайский взгляд. Наверное, я выглядел достаточно дохлым, потому что китаец решил меня осмотреть поподробнее. Но для начала он выпустил этот газ, на всякий случай, усыпляющее средство. Гамеру учил задерживать дыхание. Это легко. Легко. Главное думать о яхтах, о море, о жареной картошке. Я лежал, выкатив глаза, не дышал. Лёгкие у меня хорошие, почти такие же, как сердце. Объёмные, как у всех праведников. И прибирать дыхание я могу с 5 лет. Когда над головой зашипело, я задержал выдох. Китайц оказался предусмотрительным, как тут Горбун. Всё-таки все похожи, и люди, и китайцы. Почти 5 минут. Китайц сдвинул стену и выволок меня в коридор. Я продолжал изображать мертвеца. Он ткнул меня несколько раз в шею, затем схватил за шиворот и потащил по полу. Я начал дышать, медленно, через нос стараясь не шевелить грудью. Пять пятьсот. Китаец направлялся в лабораторию. Она располагалась в конце коридора, как я и ожидал. Много белого. Наверное, лаборатории и должны так выглядеть. У доктора было все по-другому, грязновато. А тут полированная сталь, инструменты, несколько столов операционных, а вдоль стен приборы. Банки с кровью в прозрачных шкафах, микроскопы, пилы, топоры необычной китайской формы. Мне кажется, такие держать не очень удобно. Вообще есть чем разжиться. Технология высокая. Лекарств наверняка много. Китаец зашвырнул меня в угол и стал что-то сосредоточенно подвинчивать в микроскопе. И тут оно и случилось. 5.84